57. -е. Матерь огни йоги Многое прощается при неуклонной твердости шага. Изменения в оболочках не могут быть решающими, ибо всегда временны. Но изменения в духе решают все. Будем внимательны к последним, очень осторожны, принимая решения духа. Так имеет мало значения вопрос, что пить и что есть, во что одеться. Но положение становится фатальным если возникает вопрос о том, как относиться к общению, к устремлениям Духа, к утверждению серебряной нити или основам сокровенного знания. При неизбежных изменениях внешних условий вопросы из области Духа остаются неизменными, ибо основы непоколебимы. Таким образом, можно отделить приходящее от неприходящего и временное от вечного. Дух вечен, и вечная жизнь, и есть жизнь Духа и в Духе. На чашу весов полагается жизнь тела и в тель, все зависит от того, которое перетянет.